этнография и антропология что есть красота и почему ее мир сошел с ума закричал старожихин и стал поворачивать к беспоповцеву свой ноутбук они сидели в кафе что такое бабушка беременна от внука Уругвай и парагвай обменялись ядерными ударами погоди сейчас беспоповцев встал со своего кресла пересел на диван поближе к Старожихину. «Ну, что стряслось?» «Мир сошел с ума!» — повторил Старожихин и, двигая курсором по экрану, показал Беспоповцеву целую серию фотографий. Фотопортретов, точнее говоря. Это были фотографии молодой, не сильно старше тридцати и очень красивой женщины. Она была на самом деле удивительно хороша собой. Тонкие, словно ювелирно выточенные черты лица — Большие глаза, умные, добрые и одновременно чувственные. светло пепельные волосы оттеняли ее высокий чистый лоб, то привольно взлетая, то гладко сияя, а то небрежными прядками спадая вниз. Излучина губ, лепка скул, тонкий румянец, изящная шея, хрупкие ключицы, красивые украшения, кстати. Снимки были сделаны и в разнообразных приятных интерьерах, и на нейтральном фоне — занавеска, крашеная стена, кирпичная кладка и на фоне моря, леса, скал, руин, старинных картин и скульптур в знаменитых музеях. Сидя, как будто утомленно сложив руки, и стоя, дерзко глядя в объектив, и полулежа, опершись на локоть, задумавшись о чем-то. — Ну и что? — спросил Беспоповцев. — Красивая, правда? — Очень. — Да? Ну да, правда. И что? — Вот я и спрашиваю, почему? — пылко воскликнул Старожихин. — Почему такая прекрасная, такая невероятно красивая женщина до сих пор не составила счастья какого-нибудь замечательного мужчины, красивого, сильного, богатого? Почему она одна? — Экой ты уныло-традиционной, — поддел его беспоповцев. «Обязательно, что ли, замуж, и чтобы трое детишек?» «Не обязательно», — отмахнулся Старожихин. «Но тогда почему ее не снимают в кино? Почему она не царит в салоне среди поэтов, музыкантов и послов зарубежных стран? Почему она до сих пор какой-то несчастный офис-менеджер в какой-то сраной конторе?» «А ты почем знаешь?» — спросил Беспоповцев. Я слежу за ней на Фейсбуке уже лет пять или даже семь. Ну и что? А вот именно то, что мир сошел с ума. Но посмотри на нее, как она прекрасна. Почему за нее не дерутся на дуэли? Почему к ее ногам не складывают горы цветов и всяких подарков? Почему мужчины ради нее не рвут поводья, не бросают своих жен и детей, не ломают карьеры, не расточают миллионные состояния? а когда она им отказывает, не уезжают за границу навсегда, а лучше на войну, только бы вырвать ее из своего сердца. Почему никто не пишет ей, я отдам остаток своей жизни за счастье еще раз увидеть тебя в окне? Ничего подобного. А ведь какая упоительная женщина! — Какие упоительные фотографии! — уточнил Беспоповцев. Старожихин замолчал, насупился. Закрыл ноутбук, позвал официанта и заказал еще пиво.